Эпилог. Еще издали была заметна королевская осанка кронпринцессы. В повозке она сидела под иллюзией волхвицы, но осанка... осанка была приметной. Подойдя, в первую очередь я произнесла вежливое. «Темных вам!» — кронпринцесса не ответила. Только присмотревшись, я поняла, почему. Риан применил магию, сковав особу императорской крови так, как ранее сковал жрецов. «Разговоры не получатся!» Пробормотала я и забралась в повозку. Устроившись напротив принцессы, достала тетрадь и слово в слово записала на путстве старший служительниц забытого. Мне оно понравилось, особенно про «И пусть жажда знаний светом истины освещает путь твой». Лорд-директор появился, когда я уже дописывала, привел в чувство извозчика, и вскоре мы уже ехали обратно в приморский городок. «Заберем твоего котенка». — И возвращаемся в Империю, — сообщил мне Риан, передавая сверток с книгами. — Открывать прикрон принцессе я не стала. Некоторое время мы ехали молча, а после, переложив книги на лавку, я пересела ближе к магистру и, взяв его за руку, тихо сказала. — Но книга-то у меня? — Ммм. Риан обнял меня за плечи, наклонился и у самого уха прошептал. — Счастье мое! Знаешь, как реагируют на жалость? Лорды темной империи. Мне мгновенно вспомнился магистр Лахар и снесенная его ударом стена. Нет, так нет. Миролюбиво согласилась я. В таком случае вы в ваш неприступный Лангрет, я в академию. И самое сложное сейчас не улыбнуться. Мм! протянул Риан, касаясь губами моих волос. Ты отказываешься от возможности. Провести ночь в моих объятиях? Непонятно от чего, по всему телу вдруг словно волна пробежала, и жарко так стало, будто магистр вновь убрал защиту, и... «Ты меня соблазняешь!» — вскинув голову и, глядя в черные, чуть мерцающие глаза, воскликнула я. «Даже спорить не буду», — вернул мне Риан мои собственные слова. От возмущения я просто лишилась дара речи, а магистр, склонившись к моим губам, прошептал. И заметь, ты таешь, Дэя, медленно, но верно. Таю? Говоря откровенно, таять уже было нечему. Я уже растаяла настолько, что и сейчас могла четко осознавать лишь его присутствие и его прикосновение. «Я люблю тебя», — прошептал Риан, нежно целуя.